Библиотекарь задумчиво поскреб под мышкой. Ему предстояло решать свои проблемы. Он явился сюда полный ярости на книжных воров. Он и сейчас еще кипит от ярости. Однако вдруг ему в голову пришла мятежная мысль, заключавшаяся в том, что хотя преступления против книг – самые страшные преступления на свете, отмщение, пожалуй, лучше отложить. Ему абсолютно все равно, как люди поступают друг с другом. Однако определенные виды деятельности, думал библиотекарь, надо пресекать на корню и сурово наказывать, дабы преступники не впали в чрезмерную самоуверенность и не начали совершать те же самые поступки по отношению к книгам. Взгляд библиотекаря упал на значок ночной стражи. В очередной раз библиотекарь попробовал значок на зуб, отчасти надеясь, что пережитые приключения каким-то образом Сделали эту штуку съедобной. Да, и есть еще долг перед капитаном. Капитан всегда был добр к нему, и у капитана тоже был значок. Вот именно. Иногда арангутан должен сделать то, что пристало делать человеку. Посредством комплекса сложных телодвижений библиотекарь отдал честь, зацепился длинной рукой за полку, раскачался как следует и исчез во мраке.